Глава 59. Кирилл. Пока Андрей решал вопросы со спецслужбой и пытался получить разрешение на прочесывание местности, я понял, что больше не могу тянуть. Слова «в этот раз не опоздай» гулом стояли в ушах и давали мне покоя. Верховный упырь точно знал больше, чем рассказал, поэтому, наплевав на отсутствие разрешения, я в прыжке сменил ипостась и уже на четырех лапах понесся вдоль улицы Долины Спящих. Волк раздувал ноздри и жадно втягивал воздух, пытаясь отыскать знакомый аромат и не обращая внимания на вой сирены, которая, естественно, сработала после моего вторжения. Из домов и со стороны пропускного пункта посыпались вооруженные спецы, которые без предупреждения начали палить по мне. Оборотня в облике зверя не так просто поймать или подстрелить, поэтому я ловко уворачивался от пуль и сковывающих сеток, продолжая перемещаться от дома к дому в поисках родного запаха. Спецов становилось все больше, а меня с каждым шагом сильнее и сильнее одолевало отчаяние. Неужели Демьян соврал, решив таким образом меня подставить? Немного задумался, за что тут же поплатился, получив ранение в лапу. Пуля прошла на вылет, но из-за ее состава рана затянется не скоро. Подавив рвущееся из груди скуление и прихрамывая, продолжил путь, потому что отступать уже было поздно. Своим я приказал не вмешиваться, но некоторые не послушались и бросились на мою защиту. Почуяв едва уловимый, но знакомый аромат, застыл на месте, пытаясь понять, в какую сторону двигаться. Здоровенный волк сшиб меня с ног закрывая собой от сетки и мощного разряда электрошокера. Глеб заскулил и повалился на землю, скованный гибкими металлическими нитями, а я обернулся и оскалился на того, кто выпустил эту чертову сетку из своего арбалета. Я запомнил его, всех запомнил. Задрал морду кверху и громко завыл, приказывая всем покинуть долину спящих, а сам ринулся через кусты в сторону аллеи, уловив аромат своей женщины и вонь дохляка, которому я собирался откусить голову. Лапа онемела, а рана не переставая кровоточила, но мне было плевать на все это. Я боялся опоздать. Смертельно боялся снова прийти слишком поздно, поэтому несся на запредельной скорости, практически не касаясь лапами земли. Когда передо мной замаячило здание, я не сбавил скорость так и влетел на полном ходу в металлическую дверь, снеся ее с петель. После такого удара показалось, что внутренности взорвались и превратились в кисель. Но я нашел в себе силы подняться и с прыжка бросился настоящего ближе всего к столу кровососа. Перед глазами вспыхнула красная пелена ярости, потому что я увидел свою маленькую девочку, свою агату, распластанную на грязном металлическом столе с закатанной по грудь туникой. Девушка была без сознания, но жива, что позволило мыслям немного проясниться и броситься, оскалив впасть на второго вампира, который уже готовился всадить мне нож в бок. Седов не стал испытывать судьбу и рванул к выходу. Когда второй его подельник осыпался пеплом на пол, дохляка и след простыл. Зверь рвался следом, чтобы догнать и наказать ублюдка. Но я не позволил, потому что не хотел оставлять Агату одну. Пусть его поисками занимается граф, и он без сомнения найдет Артема и накажет. Волк недовольно фыркнул, но подчинился. Я сменила ипостась, освободил любимую и прижал ее к своей груди. Я плакал. Черт возьми, рыдал, как сопливый мальчишка, и мне было не стыдно потому что в прошлом у меня уже была похожая ситуация, только к груди я прижимал уже холодное, бездыханное тело истины. Не передать словами, насколько я был счастлив, что все обошлось, что успел предотвратить ужасные события. Именно в этот момент, сидя в заброшенном здании и держа на руках Агату, я понял, что не смогу и не хочу жить без нее, вдали от нее. Хотелось поставить метку, не откладывая, но я должен был сначала спросить, чего же хочет сама Агата. Готова ли она принять меня как своего мужчину? Сможет ли когда-то полюбить такого, как я? Я очень надеялся, что девушка ответит мне «да».